Интерлюдия первая. Анатолий Орлов, следователь конторы. Майор Сизов. Как все прошло? Поинтересовался Сизов из под лобья, глядя на вошедшего. Стандартно. Забрали барахло и намерянку. Но я немного пошутил, напугал Глебова тем, что я игрок. Не спрашивая разрешения, Орлов доковылял до стула и плюхнулся на жесткое сиденье. Надеюсь, он не наделает ошибок. Уже наделал. Двадцать минут назад маячок перестал подавать сигналы. Начальник отдела по городу Н взял со стола графин и налил себе воды. В два глотка, сушив стакан, продолжил. «Зря ты с ним так, Анатолий. Мужик правильный, в противозаконных действиях не замечен». «Знаю я таких», — фыркнул следователь. «Слишком независим, полагается только на себя. Когда закончится отсчет, подобные ему станут настоящей проблемой». «К тому же я так и не смог увидеть, что у него за класс, а это значит, что выше редкого. Понимаю, он сейчас сам не знает, на что способен. А вот после получения пятого уровня я его допрошу с пристрастием. Жаль, что в неинициированном мире нельзя активировать рабский амулет. Так мне спокойнее было бы». «Это да. Ну да ничего, разберемся. Кстати, что за иномерянку Глебов привез?» Рабенья. «Попробую завербовать ее. Пусть направляет мотоциклиста на правильный путь. И нашему миру дополнительный игрок и за Парторгом присмотрит». «Да». «Почему именно Парторг?» — усмехнулся Сизов. «Что за блажь? Ты что, не читал его дела? Он такой ник в онлайн-играх использовал». «Да это я знаю. Мне сам выбор, слова непонятен». Майор покрутил пальцем в воздухе. «Я всегда считал, что клички нужно выбирать по характеру, заслугам, в конце концов, по поступкам». «Вот ты взял имя Клеч, и оно тебе идеально подходит. Ты лучше вот о чем подумай». Орлов не разделил веселье Сизова. «Похоже, Глебов уже знает, что мы ему нацепили на ногу. Так что тебе в скором времени предстоит объясняться». «Приказал ты объясняться мне?» Улыбка в один миг сползла с лица майора. «Нет уж, Орлов, я на такое не подписывался. Это ваши игровые заморочки. Мне в них лезть не велено». «Ну так я тебе сейчас приказываю», — усмехнулся следователь, поднимаясь со стула. «И не забудь о результатах в отчете написать». «Впрочем, я передумал. У Глебова же есть родственники. Попробую надавить через них». «Сука ты! Орлов!» Зло бросил в спину уходящему Сизов. «И методы у тебя такие же». «Не я такой. Майор, жизнь такая», — ответил Клеч и расхохотался.